Китти. На несколько секунд Кити забыла о том, что стоит на булыжной мостовой и дышит утренним воздухом. Она перенеслась обратно под землю, в темный склеп, где смерть дышала ей в лицо, и один за другим гибли ее друзья. Тот же ужас, та же беспомощность. Кити ощутила, как ее сила и решимость рассыпалась прахом, словно сгоревшая бумага. У нее перехватило дыхание. Потом она рассердилась на демона Бартимиуса, Теперь стало ясно, что его заявление, будто он уничтожил скелет, было очередной ложью. Потом Кити подумала о якобе, который стоял и дрожал рядом с ней. Из-за нее он теперь погибнет. Кити знала это совершенно точно и ненавидела себя за это. Скелет лишился большей части своей одежды, а то, что осталось, висело бесформенными клочьями на желтовато-белых костях. Золотая маска куда-то делась, багровые огоньки горели теперь в темных глазницах черепа. Сквозь ребра и останки сюртука просвечивало солнце. От брюк ничего не осталось, туфли тоже исчезли. Однако энергию у скелета не убыло. Он прыгал с ноги на ногу с жутковатым порывистым проворством. «Ну разве не чудесно?» Веселый голос, исходящий из зашатающихся зубов, звучал отчетливо, точно колокол. «На большее нельзя было и надеяться. Вот он я, радостный, как ягненок, хотя хрящи у меня слегка оцерели, и я снова готов взяться за дело». Что же я хотел? Отыскать свое утраченное имущество, забрать его и пуститься своей дорогой. А что же я нашел? Мой посох, да. Целый и невредимый, как новенький. Но мало того, к нему прилагаются еще и два ягненочка, с которыми можно позабавиться. Два маленьких ягненочка, о которых я думал все время, пока меня несло через дельту в холодно-перехолодной воде, и мой великолепный костюм гнил у меня на костях. «О, не пытайся делать вид, будто ты тут ни при чем, дорогая». Пронзительный голос прервался в рык. Череп повернулся в сторону Кити. «Ты одна из них. Маленькая мышка, которая потревожила покой моего хозяина. Забрала его посох и думает, будто приличная барышня может носить в сумочке мерзкое серебро. С тобой я разберусь последней». Скелет подпрыгнул, вытянулся, постучал плесневелыми костями по капоту лимузина и ткнул пальцем в сторону Бартимиуса, который по-прежнему оставался в облике смуглокожего мальчика. «Еще ты!» — сказал он. «Тот, кто украл у меня лицо! Тот, кто утопил меня в темзе! Ох, как я зол на тебя!» Возможно, демон и испугался, но во всяком случае виду он не подал. «Да, я тебя понимаю», — холодно ответил он. «По правде говоря, я и сам несколько разочарован. Не будешь ли ты так любезен объяснить, как ты здесь очутился?» Скелет яростно класснул челюстью. «Чистая случайность спасла меня от забвения», — прошепел он. Меня несло течением, беспомощного, в холодной прихолодной тьме, и вдруг я наткнулся локтем на ржавую цепь, ведущую на дно, к якорю, лежащему на дне реки. Я мгновенно ухватился за цепь пальцами и зубами. Борясь с водой, стремящейся в океан, я пополз наверх, к свету. И куда же я выбрался? Это была старая баржа, поставленная на прикол на ночь. По мере того, как жестокая вода стекала с моих костей, ко мне возвращались силы. «И чего же я хотел? Мести!» Но сперва посох, который вернет мне мою силу. Я день и ночь бродил вдоль берега, вынюхивая его ауру, как собака. И сегодня...» В голос его внезапно прорвалась буйная ярость. «Я его нашел, Выследил до этого самого двора и уютно поджидал его наедине с этим парнем, что на земле». Он пренебрежительно указал носком ноги на труп шофера. «Боюсь, он оказался не очень занимательным собеседником». бартимиус кивнул. Ну да, люди не славятся остроумием. Они очень скучные. Да да, не правда ли? Просто кошмар какой-то. О, э эй! Скелет негодующий вскинул голову. Да ты просто пытаешься переменить тему. Вовсе нет. Ты говорил, что ужасно зол на меня. Вот именно. А о чем это я ужасно зол, двое гненочка, девочка и джин. Он, казалось бы, совсем утратил нить своих рассуждений. Кити указала большим пальцем через плечо на волшебника Мендрейка. «А как же он?» Мендрик вздрогнул. «Да я в жизни не видел этого замечательного Африта, но меня ему злиться не за что». Огоньки в глазницах черепа вспыхнули ярче. «Если не считать того, что у тебя в руке мой посох. Это тебе не пустяк, и хуже того, ты собираешься им воспользоваться. Да-да, не отпирайся, ты волшебник». Его возмущение стоило подогреть. Кити прокашлялась. «Это он заставил меня украсть его», — сказала она. «Все это его рук дело. Все. И Бартимиуса на тебя натравил тоже он». «В самом деле?» — скелет смерил Джоном Андрейко взглядом. «Как интересно». Он снова наклонился к Бартимиусу. она права, не так ли? Этот клыч с посохом действительно твой хозяин?» Молодой египтянин очень убедительно изобразил смущение. «Боюсь, что да». «Надо же!» «Ну не беспокойся, его я тоже убью, после того, как убью тебя!» Не успев договорить, скелет поднял палец. Зеленая вспышка ударила в то место, где только что стоял демон, но мальчишка уже исчез. Он сделал сальто на мостовой и ловко приземлился на мусорный бак у соседнего дома. Кити, Якоб и Джон Мендрейк в едином порыве повернулись и бросились бежать в сторону арки, которая вела из конюшенного проезда на улицу. Китти была самой быстроногой, и именно она первой заметила, как внезапно потемнело вокруг. Утреннее солнце приугасло, как будто кто-то высасывал его свет. Девушка замедлила бег и, наконец, остановилась. Сквозь арку со всех конюшин вползали тонкие, извилистые щупальца тьмы, а вслед за ними появилось темное облако. Улицы стало совсем не видно. Двор конюшин оказался отрезан от окружающего мира. И что теперь? Кити беспомощно переглянулась якобы и посмотрела назад. Мальчишка египтянин отрастил крылья и порхал по двору, уворачиваясь от подпрыгивающего скелета. Держитесь подальше от этого облака, сказал Джон Мандрайк негромким, срывающимся голосом. Он был рядом с ними, глаза его были расширены, и он потихоньку пятился назад. Думаю, это очень опасно. Можно подумать, тебе не пофиг, фыркнула Кити. Однако тоже начала отступать. Облако тянулось в их сторону. Его окружала гробовая тишина. По двору распространился головокружительный запах сырой земли. Якоб коснулся ее руки. «Ты слышишь?» «Да». Из глубины нависшей тени доносились тяжкие шаги. Что-то приближалось. «Надо убираться отсюда», — сказала Китти. «Бежим в подвал». Они повернулись и бросились к лестнице, которая вела в кладовую мистера Пенефезера. На другом конце двора скелет, который понапрасну расходовал свои молнии на шустрого и увертливого демона, заметил их и захлопал в ладоши. Земля под ногами задрожала. Балка над дверью, ведущей в подвал, переломилась пополам, и на лестницу обрушилась добрая тонна кирпича. Когда улеглась пыль, двери больше не было. Скелет, подпрыгивая и подскакивая, направился к ним. «Этот реклятый демон чересчур проворен», — сказал он. «Я передумал, первыми будете вы двое!» «А меня-то за что?» — ахнул Якоб. «Я же ничего не сделал!» «Я знаю, дорогое дитя», — ответил скелет, блеснув глазницами. «Но ты полон жизни, а я, после того, как столько времени провел под водой, явно нуждаюсь в том, чтобы подкрепить силы». Он протянул руку и только тут впервые заметил черное облако, ползущее через двор, высасывающее из воздуха свет. Скелет уставился в черноту, рассеянно отвесив челюсть. «Ух ты!» – негромко сказал он. «А это что такое?» Кити с Якобом попятились в сторону и прижались к стене. Скелет не обратил на это внимания. Он вильнул тазом, развернулся лицом к облаку и крикнул что-то на непонятном языке. Китти почувствовала, как вздрогнул стоящий рядом с ней Якоб. «Это на чашском», — прошептал он. «Что-то вроде «я бросаю тебя вызов». Череп развернулся на 180 градусов и уставился на них. «Прошу прощения, ребятки, подождите минуточку. У меня тут незаконченное дело. Буквально полсекундочки, и я снова займусь вами. Ждите здесь». Он, гремя костями, отошел в сторону и встал посреди двора, не сводя глазниц с колышущегося облака. Китти попыталась собраться с мыслями. Она огляделась вокруг. Улица была поглощена мраком, солнце превратилось в мутный диск, едва проглядывающий на небе. Выход из конюшен был прегражден грозной тьмой, со всех остальных сторон смотрели сплошные стены и зарешоченные окна. Кити выругалась. Будь у нее хоть один шар, можно было бы пробить путь наружу. А так, они были беспомощны, словно крысы в ловушке. Они ощутили порыв ветра, и на землю рядом с ними непринужденно опустилась крылатая фигурка. Демон Бартимиус сложил за спиной свои полупрозрачные крылья и любезно кивнул ей. Кити съежилась. «О, не волнуйся», — сказал мальчишка, — «у меня приказ не дать тебе уехать на этой машине. Если ты приблизишься к ней, мне придется тебя остановить, а в остальном делай, что хочешь». Кити нахмурилась. «Что происходит? Откуда эта тьма?» Мальчишка сокрушенно вздохнул. Помнишь, я тебе говорил про голема? Так вот, это он и есть. Кто-то решил вмешаться. А почему угадать проще простого? Все наши беды из-за этого несчастного посоха. Да, кстати, он прищурился, вглядываясь во тьму. Что он там? О нет, только не говорите, что он... Нет, таки да. Вот же глупый мальчишка. Кто он? Да мой драгоценный хозяин. Он пытается привести посох в действие. На другой стороне двора, неподалеку от лимузина, стоял прижавшись к стене волшебник Джон Мендрейк. Не обращая внимания на действия скелета, а скелет сейчас прыгал взад-вперед на мостовой, выкрикивая оскорбления в адрес надвигающейся тучи, он стоял, опираясь на посох и опустив голову, и глаза его были прикрыты, как будто он дремал. Кити показалось, что она видит, как его губы шевелятся, произнося какие-то слова. «Это все добром не кончится», сказал демон, если он попытается пустить в ход какую-нибудь простейшую формулу активации, не использовав заклятий подкрепления и безмолвия, это сулит ему крупные неприятности. Он просто не представляет, какая сила заключена в этом посохе. Мощь двух моридов, как минимум. Он через чур чисто любив, это его вечная проблема. И демон грустно покачал головой. Кити из всего этого почти ничего не поняла, да и не очень-то стремилась. «Пожалуйста, Бартимиус». «Тебя ведь Барсимиусом зовут? Скажи, как нам выбраться отсюда? Ты можешь проломить стену?» Темные глаза мальчишки взглянули на нее оценивающе. А зачем? Почему я должен это делать?» «Ну, ты ведь... Ты ведь не хочешь нам зла? Ты только выполнял приказы?» Она говорила не очень уверенно. Мальчишка нахмурился. «Я злобный демон. Ты сама так говорила. И в любом случае, даже если бы я и правда хотел вам помочь, сейчас не стоит привлекать к себе внимание. «Наш приятель Африт пока что позабыл про нас». Он вспомнил осаду Праги, где такие големы, как этот, наводили панику на войска Глэдстоуна. «Он что-то делает», — прошептал Якоб. «Скелет, в смысле?» «Ага, пригнитесь». Облако тьмы на несколько секунд застыло в своем продвижении, словно ужимки скачущего перед ним скелета повергли его в замешательство. Но потом оно, казалось, приняло решение. Щупальцы тьмы потянулись в сторону Мендрейка и Посоха, Но и скелет не остался в бездействии. Он протянул руку. Из руки вырвался сверкающий поток бледного света, который ударил в тучу. Раздался глухой удар, точно взрыв за массивными дверями. обрывки черной тучи полетели во все стороны, извиваясь и тая в жарких лучах утреннего солнца, которое внезапно засияло с новой силой. Бартемиус одобрительно хмыкнул. «Не дурно, не дурно. Однако ему это не поможет». Якобскити затаили дыхание. Теперь, когда облако рассеялось, они увидели посреди двора гигантскую фигуру, отдаленно напоминающую человека. Но при этом огромную, массивную, с грубыми неуклюжими конечностями и колоссальной, похожей на каменную плиту, головой, сидящей прямо на плечах. Исчезновение облака, казалось, выбило голема из колеи. Он бестолково размахивал руками, словно пытался собрать развеявшуюся тьму. Когда это ему не удалось, он, совершенно игнорируя торжествующие вопли скелета, Тяжело зашагал дальше. «Мандрейку стоит поторопиться с этим заклинанием», — заметил Бартимиус. «Опа! Наш Ганорис снова вступил в дело!» «Прач!» — Разнесся эхом по двору вопль скелета. «Посох — моя собственность! Я бросаю тебе вызов! Не для того я истерёг его больше сотни лет, чтобы какой-то трус его у меня похитил! Я вижу, как ты пялишься на меня сквозь этот глаз! Я вырву его и раздавлю его в кулаке!» С этими словами он выпустил в голема еще несколько магических молний, однако голему это не причинило ни малейшего вреда. Каменная фигура все шагала вперед. Теперь Кити были отчетливо видны детали головы. Два условных глаза, просто дырки, над ними в середине лба третий, побольше и куда более тщательно изготовленный. Этот глаз ворочался вправо-влево и сиял, как белое пламя. Расположенный ниже рот был всего лишь корявой дырой, Тоже условный и совершенно бесполезный. Кити вспомнила слова демона. Где-то в этом ужасном рту волшебный манускрипт, который и придает чудовищу его силу. Раздался вызывающий вопль. А Фрид Гонорий, разъяренный тем, что его магические атаки так ни к чему и не привели, бросился на перерез надвигающемуся голему. Крохотный на фоне массивной фигуры скелет согнул колени и прыгнул. При этом из его рта и рук вырвались потоки магической энергии. Он приземлился прямо на грудь голему, обхватил костлявыми руками его шею, обвил ногами торс. Там, где скелет соприкоснулся с големом, поднялось голубое пламя. Голем остановился, как вкопанный, поднял массивную, похожую на дубину руку и схватил скелет за лопатку. На некоторое время двое противников замерли, сцепившись в гробовом молчании. Пламя вздымалось все выше, запахло паленым, повеяло немыслимым холодом. А потом вдруг грохот, яркая вспышка голубого света, и скелет разлетелся в дребезги. Осколки костей градом посыпались на мостовую. «Странно». Бартимиус сидел на земле, скрестив ноги. У него был вид зрителя, захваченного чрезвычайно интересным зрелищем. «Действительно, очень странно. Понимаете, Ганорию ведь не обязательно было это делать. Это был безрассудный поступок, чистое самоубийство. Хотя, конечно, в отваге ему не откажешь». Он, конечно, совершенно спятил, но все равно ведь он должен был понимать, что голем его убьет, как вы думаете? Големы уничтожают нашу магию, разносят в пыль нашу сущность, даже если эта сущность заключена в кости. Непонятно. Возможно, он все-таки устал от этого мира. Вот ты, Китти Джонс, можешь понять, зачем он это сделал? «Китти», якобы настойчиво дергал ее за рукав, «выход свободен, мы можем выскользнуть наружу». «Да». Кити еще раз взглянула в сторону Мендрейка. Он по-прежнему стоял, закрыв глаза и повторяя какое-то заклинание. Пошли. Уничтожив скелет, Голем некоторое время стоял неподвижно. Теперь он снова ожил. Его настоящий глаз сверкнул, заворочился и устремился на Мендрейка и посох. Похоже, пришла очередь Мендрейка. Бартимиус говорил равнодушно, просто констатировал факт. Китти пожала плечами и принялась следом за Якобом пробираться вдоль стены карки. И тут Мэндрейк поднял голову. Поначалу он, казалось, не сознавал надвигающейся опасности, но потом его взгляд упал на приближающегося голема. Лицо Мэндрейка расплылось в улыбке. Он поднял перед собой посох и произнес одно единственное слово. Вдоль посоха снизу вверх заструилась светящееся розовое фиолетовое облачко. Кити замерла на месте. Послышался негромкий рокот, гудение, точно тысячи пчел, скрытых под землей. Воздух затрепетал. Земля слегка дрогнула. «Не может быть!» — сказал Бартимез, «Не мог он овладеть им, по крайней мере, с первого раза!» Мальчишка улыбнулся еще шире. Он указал посохом Гледстоуна на голема, тот растерянно остановился. Резьба на посохе переливалась цветными огоньками, лицо мальчишки было озарено их сиянием и жуткой радостью. Низким, властным голосом он изрек замысловатое заклинание. Облачко, струящееся вдоль посоха, ярко вспыхнуло. Кити сощурила глаза и наполовину отвернулась. Голем качнулся назад. Облачко заколебалось, зашипело, втянулось обратно в посох и пробежало по руке волшебника. Его голова резко откинулась назад. Его подбросило в воздух и с печальным стуком швырнуло о стену. Мальчишка распластался на мостовой, высунув язык. Посох вывалился из его руки. а, -а Бартимиус с видом кивнул. «Он все-таки не сумел ему владеть. Так я и думал». Кити! Якоб был уже довольно далеко впереди. Он яростно махал ей руками. «Давай, пока не поздно!» Гигантская глиняная фигура возобновила свое торжественное шествие к неподвижному телу волшебника. Китти устремилась было вслед за Якобом, потом обернулась к Бартимиусу. «И что же теперь будет?» «Теперь?» После того, как мой хозяин слегка ошибся? Да ничего особенного. Вы убежите, голем убьет Мандрейка, заберет посох и отнесет его тому волшебнику, который смотрит на нас этим глазом. А ты? Ты не поможешь ему? Против голема я бессилен. Я уже пробовал как-то раз. Кроме того, когда вы только что пытались сбежать, мой хозяин отменил все свои предыдущие приказы. В том числе и мою обязанность его защищать. Если Мандрейк умрет, я окажусь на свободе, так что выручать этого идиота не в моих интересах. Голем уже поравнялся с лимузином и приближался к телу шофера. Кити снова взглянула на Мендрейка, который лежал без сознания у стены. Она закусила губу и отвернулась. «Видишь ли, большую часть времени я не обладаю свободой воли», — громко сказал демон у нее за спиной. «Так что, когда я ее, наконец, получил, вряд ли я использую ее ради того, чтобы навредить себе. Вот что делает меня высшим существом по сравнению с такими бестолковыми людьми, как ты. Это называется «здравый смысл». «В любом случае», — добавил он, — «тебе разумнее будет смыться. Твоя устойчивость к магии против голема может и не помочь. Приятно все-таки видеть, что ты делаешь именно то, что сделал бы на твоем месте я, и удираешь, когда этого требует благоразумия». Кити с шумом выдохнула воздух и сделала еще несколько шагов вперед. Потом снова оглянулась через плечо. «Бендрейк бы меня спасать не стал», — сказала она. «Вот именно. Ты умничка. Беги себе и дай ему умереть». Китти взглянула на Голема. «Он слишком велик. Мне на него никогда не взобраться». Особенно после того, как он минует лимузин. От черт!» И Кити бросилась вперед. Не к ошеломленному якобы, а через проезд к неуклюжему гиганту. Она не обращала внимания ни на боль в плече и онемевшую руку, ни на отчаянные крики своего друга, ни на внутренний голос, который называл ее дурой, внушал, что это опасно и что это все зря. Кити упрямо набычилась и набрала скорость. Она не демон, не волшебник, она лучше, чем они. Алчность и себелюбие не единственное, что движет ею. Она обижала голема сзади, достаточно близко, чтобы разглядеть неровно размазанную глину на поверхности колосса и ощутить невыносимый земляной запах, который он оставлял за собой. Кити вскочила на капот лимузина, пробежалась по нему и поравнялась с торсом чудовища. Незрячие глаза пялились вперед, точно глаза дохлой рыбы, а над ними сверкал злобным разумом третий глаз». Его взгляд был прикован к телу Мэдрейка. Тот, кто смотрел сквозь него, не заметил, как очутившаяся рядом Кити изо всех сил прыгнула на спину Голему. Голем оказался убийственно ледяным. Кити обожгло холодом, и она ахнула от боли. Даже при всей ее устойчивости, это было все равно, что прыгнуть с обрыва в ледяную воду. У нее перехватило дыхание, все нервы заныли. Голова закружилась от земляной вони, желудок скрутило. Кити обхватила здоровой рукой плечо Голема и вцепилась изо всех сил. Она рисковала свалиться на каждом шагу. Кити ожидала, что Голем поднимет руку и сбросит ее, но этого не случилось. Глаз Голема не видел ее, и тот, кто управлял чудовищем, не почувствовал, как она повисла на его теле. Кити потянулась вперед раненой рукой. Плечо пронзило боль, девушка невольно вскрикнула. Она согнула локоть и принялась шарить по лицу голема, нащупывая огромный зияющий рот. Там должно быть то, о чем говорил демон. Манускрипт, рукопись, спрятанная внутри. Ее пальцы коснулись ледяного каменного лица. Глаза у Кити закатились, она едва не потеряла сознание. Нет, так не получится. До рта ей не дотянуться. Голем остановился. Его спина внезапно начала сгибаться. Кити швырнула вперед, она едва не слетела с его плеч. Она мельком увидела массивную, корявую руку, тянущуюся к лежащему без сознания юноше, вот-вот схватит его за шею и переломит ее точно прутик. Спина продолжала сгибаться. Кити заскользила вперед. Она уже с трудом держалась за голема. Ее пальцы лихорадочно шарили по огромному плоскому лицу и внезапно наткнулись на провал рта. Пальцы скользнули внутрь. Корявый ледяной камень. Какие-то зазубренные выступы, почти как зубы. И что-то еще, мягкое и шершавое. Кити вцепилась в него, и в этот самый миг сорвалась со спины чудовища. Она полетела вниз через его плечо и тяжело рухнула на распростертое тело волшебника. Лежа на спине, она открыла глаза и завизжала. Прямо над ней нависало лицо голема, зияющий рот, незрячие глаза и устремленный на нее третий глаз сверкающий яростью. Но этот яростный блеск у нее на глазах потускнел и угас, разум светившийся в глиняном моке потух. Теперь это был всего лишь глиняный овал, исчерченный замысловатыми линиями, но при этом тусклый и безжизненный. Кити с трудом подняла голову и посмотрела на свою левую руку. Между большим и указательным пальцем был зажат желтый пергаментный свиток. Кити приподнялась на локтях. Голем застыл на месте. Один его кулак был в нескольких дюймах от лица Джона Мендрейка. Камень был покрыт щербинами и трещинами. Казалось, это всего лишь статуя. И могильного холода он больше не излучал. «Ну ты псих. Просто псих!» Мальчик-египтянин стоял рядом, уперев руки в боки и слегка качая головой. «Ты такая же психованная, как тот покойный Африт. Ну что ж, по крайней мере, ты обеспечила себе мягкое приземление». Добавил он, указывая на тело волшебника. За демоном виднелся Якоб, который опасливо приближался, выпучив глаза. Кити застонала. Рана в плече, наверное, опять открылась, и, казалось, каждая мышца в ее теле болела. Девушка крайне осторожно поднялась и встала, ухватившись за вытянутую руку голема. Якоб глазил сверху вниз на Джона Мендрейка. Посох Гледстоуна лежал поперек груди волшебника. «Он мертв?» С надеждой спросил Якоб. «Да нет, все еще дышит. В том-то и беда». Демон вздохнул и глянул на Кити. «Благодаря твоей безрассудной отваге мне придется и дальше тянуть лямку». Он взглянул на небо. «Я бы с удовольствием с вами болтал, но тут над нами висело несколько поисковых шаров. Думаю, облако голема заставило их отступить, но они непременно вернутся, и довольно скоро. Так что лучше вам смыться отсюда, и чем скорее, тем лучше». «Ага». Китти отошла на несколько шагов, потом вспомнила про пергамент, который по-прежнему сжимала в руке. Ее внезапно охватило отвращение. Она разжала пальцы и манускрипт упал на мостовую. «Э, «Как насчет посоха?» — спросил Бартимиус. «Ты вполне можешь его забрать. Никто тебя не остановит». Китти нахмурилась, оглянулась на посох. «Он действительно мощное оружие, она это понимала». Мистер Пеннифизер непременно бы его взял. И Хопкинс, и тот неведомый благодетель, и Африт Ганори, и сам Мэндрейк. Многие погибли из-за этой вещи. Да нет, сказала Кити. Нафига он мне? Она отвернулась и захромала следом за Якобом в сторону арки. Она почему-то ожидала, что демон снова окликнет ее, но он не окликнул. Не прошло и минуты, как Кити была уже подаркой. Сворачивая за угол... Она обернулась и увидела, что смуглокожий мальчик по-прежнему смотрит ей вслед. А в следующий миг он исчез из виду.